Глава десятая Они встретились через два дня, около полудня, в зоне «Би». Мюллер приветствовал Раулинса явно с облегчением. Раулинс подошел, наискосок пересекая овальную площадку, возможно, для игры в мяч, расположенную между двумя, словно обрезанными темно-синими башнями. Мюллер кивнул. «Как ноги?» «Все в порядке». «А твой приятель?» Понравился ему мой напиток? Безумно. Рауленс вспомнил блеск в лисьях глазках Бордмана. Он возвращает вам ваш флакон, наполнив его каким-то особенным бренди, и надеется получить вторую порцию. Мюллер присмотрелся к флакону в протянутой руке Рауленса. Пусть катятся к черту, холодно произнес он. Ты не уговоришь меня ни на какой обмен. Если ты дашь мне этот флакон, я его разобью. Но почему? Давай сюда, я тебе покажу. Нет, погоди, погоди, не разобью. Ну, дай мне его. Раулинс протянул. Мюллер обеими руками взял изящный флакон, открутил колпачок и поднес к губам. Вы дьяволы, тихо сказал он. Это что из монастыря на Денебе тринадцать? Он не сказал, сказал лишь, что вам это понравится. Дьяволы. Искусители, ладно, меняемся, будь вы прокляты, но только в этот раз. Если ты еще раз заявишься ко мне с каким-то напитком, любым, эликсиром богов, до、да、чем угодно, я не возьму. Где, кстати, ты пропадал всю неделю? Работал. Я же говорил, что мои визиты к вам не одобряются. Он скучал по мне, подумал Раулинс. Шарльс был прав, я с ним подрушился. «Почему у него такой сложный характер?» «И где сейчас ведутся раскопки?» — поинтересовался Мюллер. «Да не копает никто. Сейчас исследуем акустическими зондами границу зон И и Ф, пытаясь определить хронологию, был ли этот лабиринт построен сразу, или же его зоны постепенно пристраивались. А как вы думаете, Дик? Чтоб ты сдох! Никакой помощи в археологии от меня не получишь!» Мюллер сделал еще один глоток бренди. Ты вроде бы стоишь довольно близко, заметил он, метров четыре-пять, думаю. Ты подходил еще ближе, когда давал мне этот флакон. Не ощущаешь воздействия? Да, ощущаю. Но скрываешь это, как положено добрым устойку. Пожав плечами, Раулинс беззаботно ответил. Мне кажется, что эффект слабеет по мере привыкания. Он все еще силен. Я переношу лучше, чем в первый день. С другими вы подобное замечали?» «Никто другой не отваживался на привыкание, как ты это называешь», — сказал Мюллер. «Иди-ка сюда, приятель. Посмотри достопримечательности». «Вот это мой водопровод. Весьма элегантно. Эта черная труба проходит вокруг всей зоны Би. Похоже на оникс, мне кажется. Это такой полудрагоценный камень. В любом случае, смотрится прекрасно. Мюллер погладил трубу и пошлепал ладонью по акведуку. Где-то есть система насосов. Вода выкачивается из какого-нибудь глубокого водоносного слоя, может быть, в тысячи километров, не знаю. На поверхности планеты никакой воды нет, не так ли? Здесь есть океан. Помимо, ну, неважно. Вот это видишь, один из кранов. Они через каждые пятьдесят метров. Насколько я убедился, другого водопровода в городе нет. Из чего вытекает, что строители лабиринта не нуждались в большом количестве воды. Скорее всего, вода не имела для них принципиального значения, и поэтому они именно так и спроектировали. Никаких ответвлений я не нашел, и вообще никаких труб. Хочешь попить? Пожалуй, нет. Мюллер подставил сложенные ладони. подвятиеватое, загибающееся вниз и тут же обрывающееся ответвление от акведука. Потекла вода. Он быстро сделал несколько гладков. Как только он убрал ладони, вода перестала течь. Словно какая-то система наблюдения регулирует это, подумал Раулинс. Ловко. Каким чудом все это продолжает действовать спустя миллионы лет? Попей, предложил Мюллер, чтобы потом не мучиться от жажды. Я сюда ненадолго, но воды вам все же хлебну. Они неторопливо добрались до зоны А. Клетки снова были закрыты. Когда они попались ему на глаза, Раулинс содрогнулся. Сегодня он не решился бы на подобный эксперимент. Возле площади нашлись скамейки из гладкого камня, изгибающиеся по краям так, что получались два обращенных друг к другу сиденья, явно предназначенные для существа значительно более широким седалищем. чем у гомосапиенс. Они уселись для беседы на разных концах скамьи. Их разделяло достаточное расстояние, чтобы Рауленс не чувствовал недомогания из-за воздействия Мюллера, и все же не возникало ощущения разобщенности. Мюллер разговорился. Он перескакивал с темы на тему, порой впадал в гнев, временами предавался самооплакиванию, но по большей части оставался спокойным и даже обаятельным зрелый мужчина. которому приятно в обществе более молодого, и они обменивались мнениями, опытом, философскими заключениями. Мюллер много рассказывал о начальном периоде своей карьеры, о планетах, которые посещал, о деликатных переговорах от имени Земли, которые ему доводилось вести с холодно настроенными колониями. Частенько опоминал Бордмана. Раулинс при этом старался сохранять невозмутимость. Мюллер относился к Бордману, с глубоким восхищением, соединенным с яростной ненавистью. Очевидно, он все еще не мог ему простить, что тот отправил его Гидрианом, сыграв на его слабостях. Это нелogично, подумал Раулинс. Если бы я обладал такой любознательностью и таким честолюбием, то сделал бы все, чтобы именно мне поручили такую миссию, не взирая на причастность Бордмана, не взирая на риск. А что насчет тебя? Наконец поинтересовался Мюллер. Ты умнее, чем притворяешься. Застенчивость тебе немного мешает, но зато есть смекалка, тщательно спрятанная под маской старательного студента. Чего ты сам добиваешься, Нед? Что дает тебе археология?» Раулинс посмотрел ему прямо в глаза. «Возможность соприкоснуться с миллионом ушедших в прошлое миров. Я такой же ненасытный, как и ты. Хочу знать, как все случилось и почему стало именно так, а не иначе. и не только на Земле или в Солнечной системе. Везде. Хорошо сказано. Мне тоже так кажется, — подумал Раулинс, надеясь, что Борнман останется доволен этим внезапно обретенным красноречием. Наверное, я бы мог пойти на дипломатическую службу, — продолжал он, — как это сделали вы. Но вместо дипломатии избрал археологию. Думаю, что не буду жалеть, ведь предстоит еще столько открыть, и здесь... И в других местах мы еще только начали общий осмотр. В твоем голосе возвучен энтузиазм. Пожалуй, так. Мне нравится слышать такое. Напоминает мне о том, что я сам говорил когда-то. Раулинс вспылил. Но чтобы вы не считали, что я безнадежный простак, скажу вам, что мною движет личное любопытство, а не абстрактная любовь к знаниям. Это понятно и простительно. На самом деле мы не слишком отличаемся друг от друга, конечно, если учесть разницу в сорок с лишним лет. Не надо особенно беспокоиться о своих мотивах, Нет. Лети к звездам, изучай, действуй, радуйся всему этому. Рано или поздно жизнь сломает тебя, как сделала это со мной, но это будет не скоро. Когда-нибудь. А может и никогда. Кто знает. Не думай об этом. Постараюсь не думать. сказал Раулинс. Теперь он чувствовал сердечность Мюллера, его искреннее сочувствие. Однако при этом продолжали накатывать волны кошмара, несущие нечистоты из глубин души. Ташнотворная мерзость, ослабленная разделяющим их расстоянием, но все же хорошо ощутимая. Проникнувший жалостью, Раулинс все никак не решался сказать то, для чего наступило самое время. Бордман нетерпеливо подстегивал его. Ну уже парень, переходи к делу. Похоже, мыслями ты убрел куда-то далеко, заметил Мюллер. Ну, просто подумал, как это печально, что вы не хотите нам помочь, что вы настроены так враждебно к человечеству. У меня есть на это право. Вам вовсе не обязательно всю жизнь сидеть в этом лабиринте. Выход есть. Это чушь. Послушайте, что я скажу, начал Раулинс. Он набрал в грудь воздуха и сверкнул открытой мальчишеской улыбкой. Я говорил о вашем случае с врачом нашей экспедиции. Этот человек изучал нейрохирургию, а вас он знает. Так вот, он утверждает, что теперь возможно исправить то, что случилось с вами. Появились определенные методы за последние два года. Можно заблокировать подобные излучения, Дик. Он просил, чтобы я сказал это вам. Мы доставим вас обратно на Землю.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 Боится покинуть свое убежище. Прошу вас, послушайте. Допустим, он мне поверит. Допустим, выйдет из лабиринта и отдаст нам в руки. Что же дальше? Кто возьмется разъяснить ему, что никаким способом исцелить его невозможно, что он был без совести на обманут, что мы просто хотим, чтобы он снова стал нашим послом к чужакам инопланетянам, в двадцать раз более странным и в пятьдесят раз более опасным, чем те, которые исковеркали его жизнь, я не могу сообщить ему такую новость. тебе не придется, Нед, я сделаю это сам. но как он отреагирует? вы надеетесь, что он улыбнется, поклонится и скажет: "Ах, дьявольский хитрый Чарльз, ты снова добился своего" и отправиться с нами и будет во всем послушен? Нет, он не способен так поступить. может вам и удастся выманить его из лабиринта.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 в чём наши знакомые смогут убедиться. Я... Нет, Нэт. Сейчас мне ничего не говори. Я вижу все твои мысли. Тебе ненавистен весь этот план. Должен быть. Мне и самому всё это омерзительно. Просто уходи и хорошенько подумай. Изучи это со всех сторон, прежде чем принять решение. Если завтра решишь всё же выйти из игры, дай мне знать...